Явление героя Впрочем, Росток проклюнулся, не дожидаясь этого. В 1889 году путешествие во времени совершил Хэнк Морган, уроженец Харфорда, что в штате Коннектикут, великий умелец, но увы ли Смит. Настропалившийся ладить все самое, что ни на есть передовое и прогрессивное оружие, револьверы, пушки, паровые котлы, паровозы, станки. Прораб, под чьим неусыпным надзором вкалывали на оружейном заводе 2000 человек. Замечу, ему даже не понадобился аппарат путешественника по времени, похожий на велосипед, только украшенный кристаллом горного хрусталя и оснащенный рычагами управления от гусеничного трактора. Хенка просто двинул по башке классическим тупым предметом – вследствие чего он и провалился в VI век, оказавшись премехонько в Камелоте, в стольном граде доблестного короля Артура. Дальше пересказывать не стану. Кто же не читал блистательного мартеновского романа? Отмечу главное. Хэнк Морган оказался первым в истории фантастической литературы прогрессором. Не дрогнувшей рукой он основал в королевстве логров службу погоды протянул телеграфные телефонные линии, понастроил заводы и фабрики, завел газеты, сформировал из благородных рыцарей отряды самокатчиков, а иных даже превратил в сэндвичменов, рекламирующих зубную пасту и жевательную резинку. Основал школы, разумеется, с прикладным уклоном, и даже собственный Пойнт, Словом, за уши втащил страну из тьмы раннего средневековья Аккурат в преддверии просвещенного и оснащенного 20-го столетия. Казалось бы, здесь и сказки конец. Да, не тут-то было. Разговор только начинается. Начнем с того, что Марк Твен, выпуская в свет Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, оказался новатором дважды, ибо в равной мере заложил основу идей прогрессорства и альтернативной истории. Пусть даже сами эти термины были введены в обиход много позже. Впрочем, с последней все не так просто. Формально основоположником альтернативно-исторического подхода считается британский историк и социолог сэр Арнольд Дж. Тойнби 1889-1975 По иронии судьбы, родившийся как раз в год опубликования Янки. Его знаменитое эссе «Если бы Александр не умер тогда» увидела свет в Англии в 1969 году, у нас десятью годами позже. Однако к тому времени счет литературным «еслиадам» уже давно шел на сотни, что лишний раз доказывает неоспоримый тезис – наука куда чаще идет по следам изящной словесности, чем это принято считать. Но роман Марка Твена является не только краеугольным камнем, он еще и стоит на особицу. Подход всех прочих и слебистов един. Возьмем некую точку бифуркации, которыми полна история, и посмотрим, что получится, если развитие пойдет не по реализовавшемуся, а по некоему гипотетическому пути. Не то у Марка Твена. Он сознательно запустил Хэнка Моргана не в реальную Британию 6 века, а в легендарное Артурово королевство логров Чтобы сделать эксперимент подлинно чистым, писателю нужна была сугубо условная страна. То есть Марк Твен избрал, так сказать, не арифметический, как остальные авторы альтернативно-исторических сочинений, но алгебраический метод. Далее. Марк Твен привел своего героя-прогрессора к финалу весьма печальному. Историческая среда, в конце концов, отторгла все его новации, как отторгает живой организм пересаженную ему чужую ткань. Причем этот мудрый вывод дался автору очень и очень нелегко. С одной стороны, писатель прекрасно помнил, чем обернулась механическая прялка плотника Джеймса Харгрифса, его милая Дженни, для отчаявшихся братьев юродивого подмастерья Неда Лудда. А значит, и понимал, что не положение всесильного босса, правой руки могущественного самодержца, Неразнообразные чудеса промышленного изготовления не помогут Хэнку Моргану в одночасье изменить устою общества и судьбы страны. Передмерным ходом истории Доброй Старой Англии позитивный мастеровой из Новой Англии оказывается бессилен. История продолжает угрюмое течение свое, а люди заботятся, чтобы об этом младшем брате инженера Сайреса Смита и на синь пороху памяти не осталось бы. Но печальный вывод этот, при всей его правдивости, не хочется принимать. И потому в памяти остаются лишь страницы с описаниями триумфов Янки, тогда как финал наше сознание инстинктивно отторгает. Что ни страницу открываем вновь, перечитываем с удовольствием любую, но только не финал. И вопреки истине готовы настаивать, будто Марк Твен написал гимн предприимчивости и мастеровитости рабочего человека. Почему? Да потому, что автор добр к своему герою, как намытарившийся детка-внучонку. Его заботами Янки чист душою, невинен в помыслах, действует открыто, действует потому, что не может не действовать, а на исповеди ему каяться не в чем, разве что в мелком скрытничестве ради удовлетворения простецкой шутки. Король и королевство ему подарены легендарные, легендарные, но притом том общеизвестные, и остальные персонажи книги. Этим повествованию придается соразмерная условность, тогда как автор оказывается беспредельно свободен в обращении с действующими лицами. И свободу свою употребляет на рисование необидных шаржей, ни в чем не ущемляя чести своего героя. В итоге получается, что Марк Твен оказался первооткрывателем, положившим на карту все пределы мира, этаким Магелланом, Амуценом и Пири в одном лице. Причем, обозначив границы, он выявил и самое что ни на есть сердцевинную суть как исторического процесса, так и прогрессорства. Казалось бы, прочим здесь делать нечего. А нет. Границы-то на карту положены, но в обозначенных ими пространствах сплошь белые пятна. В конце концов, даже зная, что Земля — это шар, а для самых умных трехосный геоид что в центре ее ядро, закутанное в мантию, слоем Махаровичища, отделенную от коры. Даже зная все это, повторяю, можно открывать Рифейские горы и Аральское море, ничуть не ощущая ущербности от масштаба своих деяний. Да и не в масштабе дело, в порыве. Помните, как писал Александр Гумбольд, «Я умру, если не увижу Каспийское море». «Ни на карту положу, ни глубины до солености измерю». Но если не увижу. И разве удивительно, что сыскалось превеликое множество желающих отправить в просторы пространства и времени собственных героев-прогрессоров? Мудро или не мудро, но порыв».